что на земле свирепствует болезнь, которая называется как можно больше. Это настоящая эпидемия. Те, у кого ничего нет, хотят иметь хоть что-то. Те, у кого что-то есть, хотят иметь больше. Те, кто имеют много чего, хотят иметь все. Даже умные и обеспеченные люди, стоит им узнать, что кому-то вдруг что-то перепало, тут же решают, что им недостаточно того, что у них есть. Им нужно больше, больше и больше. Мария нахмурилась. Очень жаль, что этим людям не приходит на ум поездить по миру и посмотреть, какая ужасная нищета царит во многих странах. Я покачал головой. Все обстоит гораздо хуже. Многие смотрят и не видят. Я знаю богачей, которые переступили бы через лежащего на тротуаре умирающего от голода бродягу, если бы спешили на деловую встречу, сулящую им лишний миллион. Мария отпила кофе и сказала. «Да, это очень печально». «Послушай, там, в зале, сюда, у тебя есть возможность понаблюдать за Стивенсами. Объясни мне, у каждого из них столько денег, что хватило бы на сотни человек. Они из-за своей жадности рискуют потерять все, что у них есть, до последнего пения. Почему?» Я усмехнулся. «Эти люди понятия не имеют, что значит остаться без средств к существованию. Бедность — это умение, ему нужно учиться». Мария рассмеялась. «О, я хорошо это помню, Ваша честь». Ваша учеба на юридическом факультете стоила столько, что нам приходилось спать на полу и есть в сухомятку. Мне бы не хотелось начать все сначала. И все же то были счастливые времена, — ответил я. Мы были бедны, зато у наших ног лежал весь мир. Родственники Реда Стивенса попросту не понимают, чего они лишены. Нам подали десерт, и мы решили поговорить о чем-нибудь более приятном. Например, о внуках и садоводстве. Мы с Марией вышли из ресторана, держась за руки. «Спасибо, мне это было необходимо», — признался я ей. «Да, они вкусно готовят, рассеянно», — ответила она. Остановившись, я с любовью посмотрел ей в глаза и тихо произнес. «Я имел в виду не ресторан». В понедельник утром я с трудом сел в свое судейское кресло. Проклятая поясница разболелась не на шутку. И надо мне было сгребать перед домом листья. Ох уж эти домашние дела». Стучав молотком, я поздоровался с публикой и объявил. «Сегодня мы рассмотрим дар обучения. Хочу напомнить собравшимся о важности разбираемого нами дела и о том, что, в отличие от многих других конфликтов, связанных с собственностью, его нельзя разрешить за один-два дня. Мы будем периодически собираться в течение года, и окончательное решение суда означает серьезные последствия для обеих сторон». Если истцы, я взглянул на мистера Дурли, сумеют опротестовать последнюю волю Говарда Реда Стивенса, они разделят между собой несколько миллиардов долларов, ранее унаследованных ответчиком Джейсоном Стивенсом. Если же ответчик, я посмотрел на мистера Гамильтона и Джейсона, докажет, что он овладел всеми двенадцатью составляющими высшего дара Говарда Реда Стивенса, Собственность, унаследованная членами семьи Стивенсов, будет конфискована и отдана возглавляемому ответчикам благотворительному фонду. Я строго оглядел зал суда и обратился к Гамильтону. — Мистер Гамильтон, даю слово вам и вашему клиенту. Представьте доказательства того, что мистер Джейсон Стивенс овладел даром обучения в должной мере. Похоже, Теодор Гамильтон прислушался к моим замечаниям и решил соблюдать все формальности судебного процесса. Он степенно поднялся и объявил, — Ваша честь, я вызываю Джейсона Стивенса. Тот занял место за свидетельской трибуной. — Джейсон, чтобы получить дар обучения, тебе пришлось отправиться в Южную Америку, — начал Гамильтон. Джейсон утвердительно кивнул. — Расскажи нам, чем ты там занимался? — Я оказался в забытом богом поселке, в котором мой дедушка построил библиотеку, — ответил Джейсон и сортировал книги. «И что ты узнал о даре обучения, выполняя обязанности библиотекой? расспросил Гамильтон. Джейсон задумался. «Я быстро понял, что люди, которые там живут, страстно хотят учиться после паузы», — сказал он. «Но у них, в отличие от нас, нет ни школ, ни компьютеров. Поначалу меня удивляло, что в библиотеке так мало книг. Однако мне объяснили, что книги попросту не залеживаются на полках. Их разбирают крестьяне из окрестных деревень, разбросанных в десятках миль от библиотеки, и передают из рук в руки. «Правда ли, что в Южной Америке себя похитили и держали в заложниках наркобароны?» — продолжил расспросы Гамильтон. «Да», — ответил Джейсон, — «не помню, чтобы мне когда-нибудь еще было так страшно. Я каждую секунду думал, что меня могут убить».